«Надо было идти на примирение и убираться по-добру-поздорову». «Послушайте, святые отцы», — протянул я лилейным голосом, — «я и в Бога-то не верую. А уж в Антихриста и подавно не надо подозревать меня в таких амбициях. И чудес я не делаю, и знамений не испускаю. Можно я пойду, а?» «Поверьте, вы просто даром теряете время». Но мучивший меня старец уже разошелся и не мог остановиться. Настал, настал час закатный, так гласит откровение Иоанна. Сидит уже блудница Вавилонская на звере багряном. Люди и народы отказались от Господа, променяли его на товары золотые и серебряные, на камни драгоценные жемчуга, на парфиры, шелка и багряницы, на изделия из слоновой кости, всякого благородного дерева, меди, железа и мрамора, на вино и елей, муку и пшеницу, на коней и колесницы. Держит в руках своих вавилонская блудница, сия чашу, наполненную мерзостями и нечистотой блудодействуя ее. Все, души человеческие нынешнего человека. И сказано также, что придут к ней купцы, что стали вельможами земли, и будет она любодействовать с ними и с царями земными. Так и вершится сейчас. Боже правый, я вдруг стал понимать, о чем толкует этот старец. Цитируя откровение Иоанна Богослова, он рассказывает о цивилизации потребления. «Фантастика!» «Да вы антиглобалисты!» — воскликнул я. «Настал! Настал час закатный! Ангелы небесные заготовили уже чаши свои, и сейчас прольют их на головы нечестивцев. Их поглотит огонь чрева земли!» «С ума сойти!» Я был в восторге. Никогда не думал, что глобализация расписана в Библии. «И что, вы полагаете, я должен это остановить?» «Тут мне представились мои прежние друзья-алкоголики. Они с тем же рвением, как и эти попы сейчас, обдолбавшись марихуаной, ратовали за свержение глобалистического строя. Меня пронял смех, я гоготал, как ненормальный. Да вы рехнулись. Вы сумасшедшие, это безумие, господи, куда я попал? Нет, это надо же, а я еще когда-то к этим людям серьезно относился. Дурдом». Я должен остановить глобализацию. Святые отцы и вы туда же. Я встал, подошел к старцам, посмотрел им в глаза и, не переставая смеяться, вышел из кельи. Старец последовал за мной. Он кричал мне вслед, его голос резонировал в гулком коридоре. Из дыма вышла саранча на землю, и дана ей была власть, какую имеют скорпионы земные, и сказано было ей, чтобы не делала она вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить. Будут люди в те дни искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Через минуту-другую я выбрался, наконец, из монастыря, глубоко вздохнул и улыбнулся. Утреннее солнце слепило глаза, а от реки, на которой стоит монастырь, тянуло приятной свежестью. Нет, помирать мне положительно расхотелось. Я двинулся вдоль забора, окружавшего монастырь, и только свернул за угол, как столкнулся лицом к лицу со вторым из двух старцев. Этот, высокий... За все время нашей беседы не проронил ни слова, он лишь смотрел на меня своими пронзительными черными глазами. В отличие от моего экзальтированного собеседника, он казался куда более здравым.